В мою бытность в тюрьме одного такого доносчика, взрослого уголовного, учили железным карандашом. Ночью неизвестные набросили ему на голову его же бушлат и заткнули рот тряпкой. Вытянув за руки и за ноги на койке, его учили, били выломанной железной ножкой от другой койки железным карандашом. переломав ему кости, рук и ног и несколько ребер, его оставили еле живого, пригрозив, что хуже будет. Несчастного нашли только утром и перенесли в больницу. Судьба его мне неизвестна. Так мстят уголовные. Однажды мне самому пришлось считаться с возможностью уголовной расправы. Дело было так. За кражу у товарищей. Один мальчик лет 16-17 был посажен в карцер. По правилам, сидящий в карцере лишается права на свидание. Я всегда был против этого правила, так как оно наказывает не только самого виноватого, но и его родных, пришедших на свидание. И вот дядька приходит мне доложить, что на свидание с этим малолетним приехали из деревни Его родители, и мальчик просит разрешить ему свидание, и скандалит. Сидевший в карцере был не моего отделения, где окончательной решающей инстанцией в этом деле был бы я, а отделение Щепкина. Последний человек исключительно мягкосердечный, однако не разрешил дать мальчику свидание. Сделал он это, опасаясь за него же самого. Если воровство между своими Не наказать достаточно строго, мальчишки сами произведут страшный самосуд. С дежурным дядькой я пошел в карцер. Ты знаешь правила, сказал я мальчику. Я тебя на свидание отпустить не могу. Чего же ты скандалишь? Я понимаю, что тебе тяжело, поэтому пока за твой скандал я не прибавлю тебе наказание, но прекрати его немедленно. "Ах так!" вскрикнул мальчик. "Так я над собой такое сделаю". Я тогда еще не знал этих уголовных нравов и только сказал: "Не говори глупостей" и повернулся к двери. Вдруг мальчик выхватил где-то припрятанный тяжелый предмет и, положив указательный палец левой руки на тупой край тюремного медного кувшина с водой, с такой силой ударил по пальцу, что сустав отлетел в кувшин. Все это произошло во мгновение ока, и я увидел только фонтан крови на пальце. Я немедленно отправил мальчика в тюремную больницу. Только тут я узнал, что такие энергичные жесты протеста делаются для того, чтобы возбудить весь тюремный уголовный мир против виновника, в данном случае против меня. Однако никаких мер против меня Уголовные не приняли, хотя сделать это им было легко. Очевидно, они сочли мои действия справедливыми. Вероятно, мне помогло, что протестующий был вор у своих, не вызывающий симпатий в уголовном мире. А вот другой случай, тоже рисующий уголовные нравы. А сколько бы их вообще можно было рассказать? Однажды ночью я просыпаюсь от крика Леонтьева. Мы с ним жили вдвоем в одной одиночной камере. Он кричит на какого-то малолетнего, проникшего к нам в камеру с целью мойки, воровства. Мальчишка оказался в моего отделения, прибывший к нам несколько дней тому назад. Утром при проверке скажи дежурному воспитателю, что я приказал перевести тебя в карцер. сказал я ему. Рано утром, когда мы еще не встали, стучится к нам дежурный воспитатель. Он ничего не знал о ночном происшествии и застал нашего воришку, сильно избитого на его койке. Он еле может говорить, сказал воспитатель. Я немедленно пошел с ним в камеру избитого. "Прикажите перенести меня в карцер", прохрипел потерпевший. Сам он идти не мог. Оказалось, мальчишки моего отделения ночью же узнали о случившемся, и так как они считали нас с Леонтьевым справедливыми, они начали учить провинившегося. Его покрыли одеялом и били почем зря кулаками. Тело и лицо его были в кровоподтеках и синяках. Я хотел вместо карцера послать его в больницу. Но потерпевший взмолился: "Если вы меня не накажете, они меня еще пуще изобьют". Наказание, наложенное начальством, примеряло с ним его товарищей. Я понятно спросил мальчишку, кто его избил, но я напрасно старался. Я прекрасно понимал, что без цыгана одного из за правил нашего отделения дело обойтись не могло. Когда цыган вернулся к обеду из мастерской, я приказал вызвать его ко мне. Слушай, я ведь понимаю, что ты это дело сделал. Чего же вы его учили, когда я его уже наказал? Это разве хорошо два раза наказывать? А он дурак нам не сказал. что вы его с утра в карцер послали. Ну ничего, его поучить следовало. Мы вами довольны. Мойки у вас не допустим. Здесь начальство не ты, а я, и я сам Мойки ни у кого не допущу, сказал я строго. Иди. На самом деле я прекрасно понимал, что имея я отделение таких сорванцов против себя, я бы ничего добиться не мог. Мне кажется, что так же хорошо понимал это и цыган. Ну что же, господин воспитатель, вы не сердитесь. Это мы от доброго сердца, сказал он выходя. Попутно приведу еще случай, рисующий нравы взрослых уголовников. Однажды я обедал в своей камере. Уголовные уборщики носят по балконам коридорам большие баки с супом. и наливают черпаками порции в подставляемую нами посуду. В дверь камеры стучат, и ко мне входят двое неизвестных мне заключенных. Я знал только, что это преступники по должности, то есть советские служащие, занимавшиеся взяточничеством и воровством в своих учреждениях. Что вам угодно, спрашиваю я? Да вот заявление вам подписать принесли. и подают мне лист бумаги. Подписавшие спекулянты и преступники по должности просили тюремное начальство, чтобы им и политикам отвели бы камеры в отдельных от уголовных коридорах. Мне, как политику, и принесли это заявление на подпись. Не подписывая, я протянул лист обратно. Вы не подписываете? Почему? Немсколько наглым тоном спросил меня один из вошедших. Подписывать или не подписывать мое право, ответил я. Но если вы желаете знать, я вам объясню. Я здесь живу не по своей воле. А кто мои соседи, воровавшие ли на улице или воровавшие в учреждениях, это мне все равно. Мои преступники по должности возмущенно удалились, и я считал этот маленький инцидент исчерпанным, как вдруг на следующий день тоже в обеденное время, когда по коридору тюрьмы ходят более свободно, опять стучатся ко мне в камеру, и на пороге ее появляется неофициальный, но всем известный глава уголовных нашей тюрьмы. Разрешите зайти, пожалуйста. Я остаюсь сидеть, но ему сесть не предлагаю. Он переминается с ноги на ногу у двери. Среди серой массы уголовников шпаны выделяются немногочисленные иваны. По большей части, если даже не исключительно, они сидят по мокрому делу, то есть за убийство, но далеко не всякий убийца Иван. Для этого, кроме хорошей уголовной марки, Надо иметь общественную жилку, и задатки вождя. Иван возглавляет собой уголовных и пользуется среди них огромной властью, но с другой стороны, сам он готов рисковать и даже жертвовать собой за них. Конечно, Иваны не разины и не Пугачевы, но я уверен, что и в Разине, и в Пугачёве было много от иванов. Мой Иван не знает, как начать. Так вот что. Я пришел вам сказать, что мы, значит, очень на вами довольны. То есть, спрашиваю я. Да так. Наши уборщики слыхали, как вы вчера с этих нецензурные выражения отделали. Так ребята очень на вами довольны. Опять же, с нашими малолетними вы все по справедливости Так что вот мы подумали от нас вас, делегатом на кухню просить, чтобы, значит, все было справедливо. Этого я никак не ожидал. По старой традиции уголовные в тюрьме имеют своего избранного делегата на кухне. Делегатом его назвали, впрочем, только после революции, который следит за правильностью распределения порций. и вообще, чтобы уголовных на кухне не обкрадывали бы. Это место обычно занимается либо самим главой уголовных, либо близким к нему лицом. Между прочим, по неписанному закону этот делегат имеет право на самой кухне есть из тюремного котла все и сколько ему угодно, но не может ничего с собой из кухни выносить. В наши голодные годы эта привилегия очень ценилась. Разумеется, я с благодарностью, но твердостью отказался от этой должности. Уходя от меня, Иван еще раз сказал: "Очень мы вами довольны. И будьте покойны, мойки у вас не будет. А если что, прямо мне скажите". Прямо мне скажите. Действительно, значение и власть главы уголовных в тюрьме огромны. Среди заключенных у нас был один замечательный часовщик, не уголовный, а спекулянт. Тюремное начальство оборудовало ему в камере маленькую мастерскую, и наш часовщик чинил, разумеется, бесплатно часы всего тюремного штата. Слава его росла и ширилась. К нам стали посылать в починку часы из карательного отдела. Сам начальник его прислал чинить свои золотые часы. Но тут случилось несчастье. Бледный и дрожащий часовщик пришел доложить начальнику тюрьмы, что у него из камеры смыли сразу 12 часов, и среди них, о ужас, часы самого начальника карательного отдела. Кража была произведена только что. И часы не могли быть еще вынесены из тюрьмы. Немедленно были приняты самые экстренные меры к розыску. Ни один уголовный не мог выйти из тюрьмы без тщательного обыска. Раздевали даже тех, кто под охраной шел в суд. По всей тюрьме был произведен обыск. Ходили во все без исключения камеры, но у самых почтенных В том числе у нас не обыскивали. К нам с Леонтьевым зашел помощник начальник тюрьмы, извинившись, что обязан, но только посидел у нас, разговаривая несколько минут. Также поступил он в камерах наших епископов Самарина, Дюнковского и нескольких других. Обыски шли целый день. Но ничего найдено не было. Тогда начальник тюрьмы вызвал главу уголовных и сказал ему следующее: "Сейчас вышел декрет о частичной амнистии для уголовных. Мы должны в канцелярии подготовить все дела по категориям. Так вот, пока все часы не найдутся, дело будет задержано. И у нас в тюрьме и в карательном отделе тоже. Во всяком случае, на несколько месяцев затормозить можно. Никто из уголовных, кто по амнистии имеет на это право, на волю не выйдет. Представьте все часы. Никто за эту кражу не ответит, и тогда дело с амнистией пойдет как по маслу. Через час или два после этого разговора глава уголовных врывается к часовщику. Ты такой, сякой! сколько часов говоришь пропало? Двенадцать. — Двенадцать? А как же их тут такой, сякой? Тринадцать! Все твои или нет? Все мои, сказал испуганный часовщик. Я про дни забыл, забыл, мерзавец. А потом из-за лишних пропавших часов опять заварушка бы вышла. Смотри, в другой раз ты перед нами в ответе будешь, по головке не погладим. На этом глава уголовных и часовщик пошли к начальнику тюрьмы и заявили ему, что все часы найдены. Начальник вздохнул спокойно. Все в порядке. В карательном отделе об этой передряге и не узнали. Да, велика власть и значение главы уголовных